Глава шестидесятая. Ошибка или осознанный выбор? Трис. Слова Тейна безжалостно кромсали мое сердце. Я не хотела этого слышать. С трудом сдерживалась, чтобы не закричать, чтобы не закрыть уши руками. Слезы лились нескончаемыми потоками. Я знала, что муж неправильно воспринял их. Да, я страдала. Да, жалела маленького мальчика, испытавшего такой ужас, познавшего смерть родителя в столь юном возрасте. Мне было больно за мужчину, без сомнений кинувшегося спасать своего ребёнка. Но ещё испытывала мучительную горечь за себя. Робкая-хрупкая надежда, что любимый отбросит предрассудки, что сможет забыть о своей природе охотника и принять ведьму, разбилась с оглушительным звоном, заставляя меня задыхаться от собственной беспомощности. «Зря мы начали эту тему», — вздохнул супруг, утирая мои слёзы. «Не думал, что ты так остро воспримешь мой рассказ». Резко вытерев мокрое лицо тыльной стороной ладони, перевела дыхание. «Ты не прав», — качнула я головой, встречая испытывающий взгляд мужа. «Да, в твоём прошлом много тьмы и страданий, но, Тейн, мир не делится на чёрное и белое». «О чём ты говоришь?» — напрягся он. «Вдруг не все ведьмы несут в себе зло? Вдруг среди них есть хорошие «В последней попытке произнесла я, надеясь достучаться до супруга. Вот только от моих слов черты его лица заострились, ожесточились, а в моей душе зародился страх. Он ненавидел мне подобных всей душой. «Прекрати!» — грубее, чем следовало, зарычал мужчина. «Чтобы я больше никогда не слышал от тебя такого бреда. И упаси тебя, Бог, заявить нечто подобное при других охотниках или чего доброго перед Клода. Он не станет разбираться. Тогда даже я не смогу спасти тебя от костра. Разве ты не знаешь, что огня заслуживают не только сами бесовки, но и те, кто сочувствует или поддерживает их?» Мне было нечего сказать на бескомпромиссное заявление своего мужа. Как я могла признаться ему? «Как могла сказать, что я ведьма?» В памяти мгновенно возник раздражённый голос матери. «Он сам привяжет тебя к жертвенному столбу и подожжёт хворост под твоими ногами». Она права. Как больно было осознавать, что каждое её слово подтверждалось. Мне не следовало влюбляться в столь опасного человека. Он был моим врагом. И всё же я ничего не могла с собой поделать. Душа болела, изнывая кровавыми слезами. Недолго продлилось моё счастье. Разве мне есть место рядом с ним? Несколько мгновений смотрела в суровое лицо мужа, после чего резко отвернулась, устраиваясь на краю кровати спиной к нему. Я ничего не говорила. А, собственно, говорить было нечего. Всё уже сказано. Всё уже решено. Я сама загнала себя в ловушку, полюбив охотника. Не лишь вопрос времени, когда костёр под моими ногами вспыхнет смертоносным пламенем. Мэл обречённо вздохнул Тейн, касаясь моего плеча. Возможно, он понял, что переборщил со своими угрозами. Да и я, будучи хорошей женой, должна была утешить его. после того, как правда прошлого стала мне известна. Вот только я не могла справиться со своей болью, эгоистично отворачиваясь от человека, которого любила. «Мелисандра, я хочу спать», — буркнула в ответ. «Прости, я повёл себя грубо. Просто знаю твой характер и не хочу, чтобы ты наделала глупостей. Слышишь?» — прижался ко мне мужчина. «Клода не станет слушать и выяснять, почему ты сказала ту или иную фразу. Рассуждать на тему магии и ведьм опасно. Я это сказала не Клода, а тебе. Всё так же холодно фыркнула я. Иди сюда. Повернись ко мне, мурлыкнул мужчина. «Мэл, я люблю тебя. Твоя безопасность самое важное для меня. Ну уже хватит тутца. Тяжело вздохнув, повернулась к нему, уткнувшись носом в горячую грудь любимого. Мне жаль, надломленным голосом произнесла я. Что? замешкался мужчина. Тебя жаль, твоего отца и матушку. Мы все пострадали. Такие раны не заживают. Да. Тоснувшись губами моей макушки, муж крепче стиснул меня в объятиях, но я не стала возражать, нуждаясь в нём как никогда. Теперь у меня есть ты, и я сделаю всё возможное, чтобы уберечь тебя от скверны. «Знал бы ты, что именно я являюсь частью той скверны, с которой ты борешься», произнесла мысленно, осознавая, что у меня никогда не хватит духу произнести эти слова вслух. «Спи, любимая, ты очень устала», — прошептал Тейн, повыше натягивая на нас одеяло и переплетая наши ноги. Пальцы обожгло горячими языками пламени, а глаза заслезились от более едкого дыма. Извиваясь, я пыталась освободиться, чувствуя, как разум застилает паника. Вокруг слышались восторженные крики. Голоса! Много голосов! Сквозь марева гаря видела собравшуюся толпу зевак. Огненные светлячки поднимались всё выше, а ноги до боли обжигало пламя. Юбка свадебного платья уже вспыхнула алым цветом, оплетая меня всё сильнее. «Сжечь ведьму! Смерть ведьме!» Слышалось со всех сторон, пока я отчаянно боролась с путами, удерживающими меня на столбе. Верёвки крепко впивались в кожу, царапали, разъедали. Они словно были пропитаны кислотой. Среди множества безжалостных взглядов заметила равнодушные голубые глаза мужчины, которого любила. «Тейн!» — позвала я его отчаянно, надрывно, ощущая, как боль становится нестерпимой. «Тейн, помоги мне!» На его лице не дрогнул ни один мускул. В руках охотник держал факел. И в этот момент пришло осознание. Именно он был тем, кто разжёг костёр. «Тейн, это ведь я!» — рыдала в отчаянии. «Пожалуйста!» «Ведьмам не место среди людей!» холодные слова того, кому я отдала душу, ранили сильнее ножа, разбивая сердце на осколки. Вот он, конец нашей истории. Охотник исполнил свой долг, а моя жизнь вот-вот затеряется среди искр и пепелища жертвенного костра.